Комиссар так и делал, раздумывая при этом, как бы покрасивее начать разговор с незнакомкой. Но тут услышал сзади торопливые шаги. Ришар! Это был единственный человек в этом мире, которого комиссар знал. Ришар явно хотел продолжить знакомство. — У меня есть здесь надежный дом, — тяжело дыша произнес Ришар. — Вы сможете там укрыться. — Спасибо, — девушка попыталась улыбнуться. — Я здесь живу неподалеку. Ришар поклонился и исчез, словно растворился в узких улицах города. Если бы комиссар Ришар был осторожней, он бы заметил, конечно, что Штенштряр никуда не делся, а прячься, пошел за ними. Но гард потерял бдительность. Даже если ты решил... Проводив даму, тут же вернуться к своей капсуле, и домой все равно нелегко быть внимательным, когда шагаешь рядом с такой красавицей. Надо ведь с ней о чем-то говорить. Комиссар умел разговаривать с убийцами, бандитами и прочими врагами. Беседовать с женщиной, тем более незнакомой, да к тому же живущие в неясном времени, в неясной стране, нелегкая задача. Комиссар не нашел ничего лучшего, как спросить, — это был ваш муж там, на площади? Девушка, конечно, тут же зарыдала. — Брат, это мой брат, Жан, он ни в чем не виноват, ни в чем, он не колдун, он не верит в дьявола, поэтому и боялся умирать. Вы заметили, ведь он вел себя не так, как все, они совсем не боялись смерти и в покаянии не нуждались, а он... Гард хорошо знал. Легче уложить на землю десяток вооруженных людей, чем успокоить рыдающую женщину. Поэтому он даже не предпринимал попытки это сделать, а спросил то, что ему действительно было интересно. — А в Бога ваш брат верит? Девушка от удивления даже рыдать перестала. — Конечно. — Почему вы спрашиваете? — Просто странно. Люди, которые верят в дьявола, не боятся умереть, а тот, кто верит в Бога, боится. Тому, кто верит в Бога, невозможно встречаться с ним без покаяния. — Почему? — усмехнулся комиссар. — Ведь никто никогда не рассказывал о встречах с Богом. Кто знает, нуждается ли Господь в том, чтобы человек перед смертью вспоминал все свои грехи? Помолчав немного, она взяла комиссара за руку и жестко спросила, глядя прямо ему в глаза, — Вы верите в дьявола? — Комиссар не был расположен вести подобные беседы. И в принципе не расположен, а сейчас тем более. Я верю только в то, что вижу, — сказал он. Дьявола я не видел. Девушка усмехнулась. Воздух его тоже никто не видит. А он есть? Да что воздух? Душа, безусловно, существует. А кто ее может рассмотреть? Вообще, я иногда думаю, самое главное в жизни — это то, чего нельзя увидеть глазами. Она посмотрела на комиссара весело. Ох, уж эти мгновенные переходы от печали к веселью, только женщины на них способны. И не всякие, а самые такие, самые... О, Господи, как хорошо, что он уже сегодня улетит из этого времени. Девушка протянула руку. Черт возьми, веселье в ее глазах уже сменилось кокетством. Давайте познакомимся. Меня зовут... Она сделала паузу. Или показалось? — Ирена? — Этого еще не хватало. — Ирена? — повторила девушка и улыбнулась. — Это была она. — Нет, конечно, не та...